Утро было прохладным и влажным после ночного дождя. Пока Арина шла до машины, где сидела Женя, несколько капель с деревьев упали на плечи, и она поежилась, мельком оглядев двор. Вроде никого. Села в машину, вздохнула, состояние было вялым и сонным. За всю ночь так и не удалось уснуть. «Ничего, не вздыхай», — повернувшись к ней, улыбнулась Женя. «Все идет по плану. Мы девочки хитрые. Нас голыми руками не возьмешь. И пристегнись, я по городу быстро поеду. Время раннее, дороги свободны». Арина вяло улыбнулась, прикрыла глаза. Женя произнесла недовольно. «Ну, ты совсем расклеилась. Все будет хорошо, Арин. За город выедем, переберешься на заднее сиденье, поспишь». «Нет, я не усну». «Почему?» «Не знаю, я всю ночь не спала. Так на душе тревожно. Все ли мы правильно делаем, Жень?» «Ой». «Да что мы такого делаем?» «Подумаешь. Всего лишь на природу едем. Считай отдыхать. Совмещаем приятное с необходимым. Не понимаю, что тебя так беспокоит. Вася меня потеряет. Наверняка в той деревне сотовой связи нет. Так позвони ему и скажи, что тебя не будет несколько дней. Так, мол, и так. Мамка отдыхать уехала, воздухом дышать. Мамке сейчас полезно». Я ему звонила вечером, он трубку не брал. «Ну, понятно. Не до тебя ему. Все-таки новая любовь. Понятно. Тебе все еще тяжело, да, Жень?» «Нет, уже нет. Меня не первый раз бросают. Я уже опытная. Когда возвращаешься в одиночество, оно радуется, как матушка блудной дочери, и раскрывает ласковые объятия. А потом ожесточается и бить начинает железными кулаками по сердцу. И тут главное вовремя увернуться. Бедная моя девочка. Как жаль, что я ничем тебе помочь не могу. Почему? Ты уже помогла. Но не будем о грустном, Арин. Смотри, какое небо красивое. Оранжевое с бирюзовым. Сегодня день будет хороший, теплый и безветренный. Да, хорошо бы. А если я сейчас Васе позвоню? Рано еще, наверное. Звони, если хочешь. Чего ты у меня-то разрешение спрашиваешь? Арина достала телефон, кликнула Васин номер. Потом проговорила со вздохом. «Нет», — не отвечает. «Может, сообщение отправить?» «Отправь?» «Я только напишу, что из города уехала, чтобы не терял. А как называется деревня, куда мы едем?» «Грязновка». «Я напишу, что уехала отдыхать в Грязновку. Ничего?» «Ну, если тебе так спокойнее будет, хотя не стоило бы. Да я потом предупрежу его, когда дозвонюсь, чтобы никому не говорил, где я». Ни при каких обстоятельствах. Ну, если так. Когда сообщение ушло по адресу, Арина вздохнула немного свободнее. Бросила телефон в сумку, расслабила плечи. Подумала отрешенно. Хорошо бы и впрямь настроиться на отдых. После всего пережитого. И выспаться бы на свежем воздухе. И в лесу погулять, и на бережку посидеть. А продуктовый магазин в деревне есть, Жень? Наверное. А если нет? «Ничего страшного, в другую деревню съездим. А ты что, уже проголодалась?» «Нет, я бутерброды взяла и термос кофе. Хочешь?» «Нет, потом остановку сделаем. Устроим пикник на обочине». «Ага». Долго ехали молча, и Арина успела задремать, удобно устроив затылок на подголовнике. В какой-то момент машину тряхнуло. Арина проснулась, глянула в окно, потом на Женю. И будто не узнала. Что-то изменилось в ней за то время, пока она спала. Будто невидимая стена появилась в узком пространстве между сидениями. энергетический холодный водораздел. «Ты чего?» — спросила Женя, глядя на дорогу. «Нет, ничего». «Что-то плохое приснилось, да?» «Нет». Вроде и вопросы Женины звучали в заботливой интонации, а ощущение холода не уходило. Наверное, опять гормоны разбушевались. Ни к месту и ни ко времени. «Открой окно, Арин, подыши. Ты бледная. Плохо тебе. Может, остановимся?» «Нет, ничего. А который час?» «Десять минут одиннадцатого». «Иван за мной уже приехал, наверное». «Хм, Арин, ты так это грустно сейчас сказала, будто жалеешь». Арина не успела ничего ответить, в сумке зазвонил телефон. «О, легок на помине!» — насмешливо произнесла Женя. Арина машинально достала телефон, глянула на дисплей. И впрямь Иван. И вдруг ясно увидела, как он стоит у машины, глядит на ее окна и ждет, когда она ответит. А может, и на этаж поднялся, и в квартиру успел позвонить. «Дай-ка его сюда». Вдруг протянула руку Женя, сапнула из ее пальцев телефон. «Вдруг у тебя рука дрогнет, и с дуру примешь вызов. Пусть он лучше у меня будет». Телефон долго звонил, потом замолчал. Через минуту зазвонил снова. «Ага, засуетился. Потерял, да? Давай-давай, звони. Да только фиг тебе, понял?» Злорадно произнесла Женя. Когда телефон замолчал, Женя на секунду отвлеклась от дороги, сделала короткое движение пальцами, проговорила с видимым удовольствием. «Все, я тебя отключила, больше не позвонишь. Фиг тебе, а не Арина, понял?» И вдруг хохотнула, откинув голову назад. Резко, коротко и надрывно. Арина глянула на нее сбоку и тут же отвернулась к окну, по-прежнему тихо недоумевая. И снова вернулось ощущение холода. «Конечно, можно на гормоны списать, потому что ощущение оно и есть ощущение. Нельзя ему доверять, надо следовать логике. Что, собственно, произошло, чего она так испугалась? Мифического ледяного водораздела? Нет». Но это совсем неправильно и даже бессовестно в какой-то степени по отношению к Жене. «Скоро уже, скоро приедем, Арин», – произнесла вдруг Женя ровным и тихим голосом. «Затем перелеском свернем на лесную дорогу. Там еще километров пять, и мы на месте. Потерпи, уже скоро».